Глава 149. Предыстория. Клейн взглянул на серьезного Данна Смита и приятно улыбнулся. «Капитан, я вчера кое-что понял». «И что же ты понял?» Слегка передразнил его Дан, откинувшись на спинку кресла и скрестив пальцы. Клейн припомнил заранее составленную речь и приступил. Проанализировав свой опыт, я пришел к выводу. «Само название зелья содержит в себе определенные правила». Правила, помогающие усвоить его без побочных эффектов. И, следуя этим правилам, мы словно становимся теми, кем нам предназначалось быть по названию. При этом эти правила нигде не прописаны, их никто не объясняет, их можно только вывести самостоятельно, наблюдая за своей деятельностью и откликами зелья, постепенно корректируя и уточняя свои действия для лучшего результата. Так что, когда я по-настоящему стал провидцем и вступил в клуб предсказаний, я затем создал свой собственный кодекс провидца. Весь этот безумный шепот и галлюцинации исчезли. Вот к какому выводу я пришел». Договорив, Клейн облегченно выдохнул. Он сказал все, что должен был, ни разу не произнеся самого слова «роль». «Эх, надеюсь, капитан не станет рассказывать церкви во время доклада, насколько ясно я все это понимаю. Это привлечет лишнее внимание». К тому же, учитывая путь правиции и связь с семьей Антигон, многим мои знания вообще могут не понравиться. Но Дан человек опытный и не глупый. Если он сам осознает суть ролей, то узнает, как церковь относится к такой информации и поймет, что и кому стоит говорить. Лейн все же нервничал, поэтому пытался сразу предугадать все возможные трудности. Однако почти сразу же Моретти принял твердое решение и выстроил запасной план. Даже если сейчас капитан не осознает суть метода игры роли, либо не заметит скрытность церкви в этом вопросе, я сам все расскажу прямо перед подачей заявки. Да, сначала осторожно прощупаю почву, подготовлюсь. Дан молча выслушал монолог Клейна, а его серые глаза стали еще более темными. Прошло с полминуты молчания. Он потёр виски, достал трубку и втянул её аромат. Потом, словно забыв о правилах ночных наблюдателей, достал коробок спичек. Синий-белый дым медленно заструился к потолку, а сам Дан прикрыл глаза, смакуя аромат. Спустя мгновение он открыл глаза и слабо улыбнулся. — Прости, совсем забыл, что ты не куришь. — Курение вредит здоровью, — серьезно поддакнул Клейн. Капитан задумчиво завертел трубку между пальцев. — Знаешь, возможно, я тоже кое-что понял. «Нет, капитан, вы ничего не поняли, и, пожалуйста, не шляйтесь по моим снам», — подумал Клейн, но лишь вежливо улыбнулся. «Думаю, тебе не придется долго ждать подачи особой заявки». С легкой иронией, но и ноткой уважения проговорил Дан, затянувшись мятным дымом. «Неужели можно завтра?» — удивился Клейн, а затем достал карманные часы и взглянул на циферблат. «Капитан, мне нужно к старику Нилу». «Сегодня у нас занятие по мистицизму». «Идея». Мужчина с трубкой в руке проводил Клейна взглядом. Прикрыв за собой дверь кабинета, Клейн в приподнятом настроении направился к лестнице в подвал. По пути он заглянул в офис и заметил там двух незнакомцев, мужчину и женщину. «Ага, новые клерки». Едва заметно, скорее для себя кивнул он и про себя добавил. еще пару дней, и уже на этой неделе я подам особую заявку». а потом смогу пройти проверку и стать восьмым по счету шутом. В темном и тихом коридоре подземных помещений Клейн свернул к оружейной и приоткрыл тяжелую дверь. «Что с тобой стряслось?» — воскликнул он при виде старика Нила. Тот выглядел бледным и уставшим, а его рот как раз был широко разинут в глубоком зевке. «У меня в последнее время проблемы с облегчением...» Вчера попробовал ритуал, чтобы решить эту беду. В итоге всю ночь бегал в уборную. Под конец едва не уснул на унитазе. «Ну, хотя бы с запором покончено», — улыбнулся Клейн. Убедившись, что все не так серьезно, он с трудом сдержал смешок. «Сейчас лучше?» — со всем сочувствием поинтересовался юноша, вместе с этим дважды щелкнув левыми клыками, чтобы оценить ауру старика духовным видением. Желтый пищеварение, оранжевый — выделение и очищение». Цвета тускловаты, но в пределах нормы. Клейн облегченно выдохнул. Теперь волноваться точно не о чем. — Всё отлично. Я взял у Фрая лекарства, — пробормотал Нил сквозь зевоту. — Сегодня учись сам. Осталось всего пара тем. — Хорошо, — вежливо кивнул Клейн. — Или хотите, я побуду на посту и сам позанимаюсь, а вы отдохнёте в комнате отдыха? Старик мгновенно распрямился, а в его глазах промелькнула искра. «Малец Маретти. ты самый главный добряк среди наблюдателей. Разве что после фрая. Оружейка в твоих руках». Он схватил плед с колен и вихрем выпорхнул из комнаты, оставив Клейна в легком ступоре. Тем же утром в черный терновник прилетел дополнительный заказ — сопроводить купца навстречу в порту. Леонард и Кинли выполнили задание без всяких трудностей, еще и получили хорошее вознаграждение, вызвав легкую зависть у Клейна. Он же продолжал методично углубляться в мистицизм и отрабатывать стрельбу, пока преподаватель Гавейн, словно сорвавшись с цепи, буквально не довел его до изнеможения. «Ха, ха Клейн тяжело дышал, открыв рот. Ему понадобилось немало времени, чтобы выровнять дыхание, принять душ, восстановиться и переодеться. Но на занятиях Гавейна планы Клейна не заканчивались. Он вызвал экипаж за два сули и поехал осматривать оставшиеся 10 домов с красными домоходами. Когда последний темно красный домоход исчез из поля зрения, его лицо омрачилось. «Дом из моего предсказания не входит в число тех, где недавно сменились жильцы». «Это усложняет дело. Сколько времени уйдет на проверку полутора тысяч домов?» Ведь я даже не могу поручить это кому-то другому. Только я почувствую духовную связь при встрече с нужным домом. Нельзя сдаваться и вешать нос. Надо продолжать. Каждый свободный день на осмотр. Найду дом за два, максимум три месяца. Вот моя цель. Кто знает, может наткнусь на этот дом завтра. Вернусь домой и спланирую маршрут, чтобы обходить все дома рядом за раз. Клейн старался подбадривать себя и отгонять мрачные мысли. От них в любом случае никакой помощи. Уже собравшись приказать кучеру ехать на улицу нарциссов, он вдруг понял, что оказался рядом с домом профессора Азика. Он писал, что вернется на этой неделе, но не указал точную дату. Раз я уже тут, можно заглянуть и оставить записку. Да и срок аренды повозки почти вышел. Доберусь до дома Азика, а там уже пересяду на общественный экипаж. Быстро решил Клейн. Уже спустя четыре минуты он спрыгнул с повозки и подошел к дому профессора. Этот район выглядел явно престижнее улицы Нарциссов, но еще не дотягивал до Хайерса. Перед домом аккуратный газончик, позади небольшой сад. «Дзынь, дзынь, дзынь!» Клейн дернул шнурок у двери, и в доме раздался тонкий звон колокольчика. Спустя мгновение послышались глухие шаги, и дверь открылась. На пороге стоял Азик, все такое же, с мягкими чертами лица и смуглой кожей. Одет просто, белая рубашка, коричневый жилет и брюки. «Клейн, я как раз собирался тебе написать», — с радостью воскликнул мужчина. «Я только вчера вечером вернулся». Клейн внимательно посмотрел на крошечную черную родинку под его правым ухом. «Господин Азик, я нашел следы вашего прошлого». «Правда?» Лицо Азика озарилось волнением. Глаза, обычно усталые и отрешённые, наполнились не то тревогой, не то предвкушением. «Поговорим внутри», — предложил Клейн, осторожно оглянувшись. Азик поспешно кивнул и посторонился, приглашая его войти. Он запер дверь, провел Клейна в гостиную и усадил на мягкий диван. «Что ты нашел? его голос звучал даже нетерпеливо. Клейн не ожидал встретить Азика уже сегодня, поэтому сперва ему пришлось собраться с мыслями. «Я недавно получил заказ изгнать призрака в старом замке возле городка Рамт. Рамт. Азик будто попытался распробовать это слово, нахмурившись. Видя его реакцию, Клейн заговорил медленнее. «Во время обряда мы наткнулись на определенные странности, поэтому отправились в сам городок для исследования. Один из местных заявил, что у него есть портрет первого барона Рамда, пытался мне его продать». Я посмотрел, и выглядел он один в один, как вы. Разве что прическа отличалась. Но черты лица одинаковые, и даже родинка по духам. На том же месте и такого же размера. Под давлением он признался, что картина все же была написана более сорока лет назад, но с оригинального портрета, найденного в том самом замке. Вы же знаете, мы, люди с особенными способностями, умеем распознавать ложь. И мое чутье мне твердит, он не лгал. Азик оперся локтями о колени, сцепив руки в замок. Он молчал, погруженный в себя. Минут через пять-шесть он, наконец, глубоко вздохнул. «Твоя история не пробудила никаких воспоминаний. Возможно... Возможно, мне нужно взглянуть на этот замок самому. Можешь меня туда отвезти?» «Для меня это честь», — тут же ответил Клейн. «Только сперва я должен забежать домой, чтобы брат с сестрой не волновались». «Конечно». Азик тут же вскочил на ноги.